Глава 16. Возвращение в никуда. Восстановительный процесс шел очень медленно. Майкл к ней заходил, но почему-то почти не разговаривал. Он все время ускользал, словно боялся ее или что-то скрывал. Наконец в палате появился Ральф. Он принес огромную корзину цветов, и долго рассыпался комплиментами. Это был плохой знак, как затишье перед бурей. Перед увольнением, например, он долго убеждал сотрудника в том, что приятней и добросовестней человека не видел в жизни. Актрисам целовал руки и на полном серьезе говорил, что талантливее не сыскать во всем Голливуде, а после подсовывал документ о расторжении договора. «Не надо вилять, Ральфи! Говори прямо!» «Ты моя звезда! И ты это знаешь!» «Я же попросила!» — взвалилась Элизабет. «Не надо меня щадить! Просто говори!» Продюсер немного потоптался на месте, притворяясь, будто что-то попало в горло. Как могла наблюдать Элизабет, актер он действительно был никудышный. Наконец он пояснил свое поведение. «Ты нас обескуражила. Шоу в рейтинге. А главная актриса в коме. Я не знал, что делать. Но как пел твой земляк, Меркьюри, который совсем недавно покинул нас? Кстати, прекрасный был артист. Так вот, он призывал нас всех, чтобы мы продолжали шоу, чего бы нам это не стоило». «Как вы от меня избавились!» Спокойно уточнила Элизабет, разглядывая белый потолок с маленькой красненькой точкой, на которой она сосредоточилась, чтобы не выйти из себя. В последнее время ее эмоциональный фон был весьма неустойчив. Она чувствовала приступы агрессии и готова была растерзать любого, кто приближался ближе, чем на метр. «По сценарию, ты у нас попала в автомобильную катастрофу и слегла в кому. Мы это сделали умышленно, потому что ждали твоего возвращения, но как тут душно!» «Ральфи, я тебя умоляю, не надо мне давать яд по маленькой дозе. Убей меня одним большим глотком», — взмолилась женщина в нетерпении. «Знаешь, Лиззи, забавно, но нас завалили письмами с благодарностью за то, что хорошего доктора освободили атаков, и пришлось отключить аппарат, поддерживающий твою жизнь, то есть я хотел сказать «жизнь героини шоу». У доктора Майкла роман с его помощницей, но стало скучно, и мы получили снова письма, в которых тот же зритель требует тебя вернуть. А мы ведь умертвили героиню. У нас же не охотники за привидениями, в кавычках, в конце концов. Кстати, встречала с продюсерами обеих частей, и они ищут сценарий, чтобы снять третью часть, а я им говорю. «Иди, Ральфи, я очень устала». Элизабет демонстративно закрыла глаза. Напоследок продюсер доверительно произнес, понизив голос, что хотел бы ввести в шоу героиню-близнеца, которую встретит персонаж Майкла на курорте. В связи с этим он планирует провести переговоры с партнерами и представителями телекомпании по поводу возвращения в работу Элизабет. Но она призналась, что слишком слаба, и вряд ли в состоянии работать в прежнем режиме, по крайней мере, не в ближайшее время. Ральф не мог скрыть радости и, пожелав скорейшего выздоровления, поторопился покинуть палату. «Ральф!» — с волнением окликнула она его, и он замер в ожидании, опасаясь, что актриса передумала, и все-таки захочет вернуться в шоу, но ее вопрос не касался работы. «Мне сказали, здесь в больнице каждый день был мой муж». «Майкл? Нет, они что-то напутали. У него загруженность. пашет даже без перерывов на обед. Как с цепи сорвался. Мы ему хотели выделить несколько часов в день на посещение больницы. Отказался? Думаю, слишком переживал» и боялся тебя видеть в состоянии беспомощности. Эти актеры, они такие трепетные. Еще раз попрощавшись, ее бывший продюсер исчез. — Где же ты, Ричард? — шептала она, снова глядя на красную точку, притаившуюся на потолке. — Вернись ко мне, я снова совсем одна. Горячие ручейки обжигали кожу, не без труда она поднялась разыскивая свою одежду. В палате не было ее вещей. Вошла медсестра и любезно предложила свою помощь. «Мне нужна моя одежда», немного капризно произнесла Элизабет. Она была вся в крови и пришла в негодность. «Нам пришлось от нее избавиться», с печальным вздохом говорила молоденькая девушка и, не удержавшись, добавила. «Так жаль» что вы больше не появитесь в шоу. Без вас оно стало таким скучным. Мне казалось, что вы настоящая ведьма. А теперь у Майкла другая, его помощница. Она такая правильная, хорошая. Но я поняла, что она слишком обычная для него. Так может, это и хорошо? Майклу нужна обычная женщина?» «Медсестра не поняла» что Элизабет говорит не о персонаже шоу, а о своем муже. Им нужно было поговорить, обсудить дальнейшие планы. Ей было странно, что он скрывается и старается избегать встречи с ней. «Вы дадите мне свой автограф», — завороженно уточнила болтливая медсестра. Получив положительный ответ, молодая девчонка с раскрасневшимися щеками помчалась за листочком и ручкой, радостно попискивая на ходу. Элизабет вернулась в дом, где ее никто не ждал. Передвигалась она с тросточкой, но, как утверждали врачи, это было временное неудобство. Майкла не было в Нью-Йорке. Действие шоу развивалось на курорте, и вся съемочная группа переехала на два месяца к океану. Каждый день актрису навещал массажист-востоковед. Он творил настоящие чудеса. Уже через неделю ее врач разводил руками, увидев Элизабет без трости. «Не могу сказать, что чувствую себя здоровой, но не унываю». Они простились, пообещав друг другу никогда не встречаться. «Мне без вас хватает работы». «Да и вообще должен заметить, красивые женщины отвлекают от работы», — хорохорился доктор в присутствии телезвезды. Надавав ей рекомендации, он скрылся по зову медсестры. А Эльзабет долго еще смотрела на маленькую красную точку, одиноко грустившую на потолке. Ральф настоял, чтобы его бывшая подопечная отправилась в тропический рай Америки. Во Флориде у него было несколько домов, которые он охотно уступал друзьям или нужным людям. «Морской воздух!» — протянул он мечтательно, выпуская облако сигарного дыма. При появлении курьера его настроение резко сменилось. «И ни одной знакомой рожи вокруг, ни документов, ни счетов, ни работы, я уже тебе завидую, Элизабет!» Женщина сидела напротив рабочего стола Ральфа, которого видела лишь наполовину из-за бумажных завалов на столе. Толстяк расписался в бумаге, протянутой молодым мальчишкой, и нетерпеливо сделал знак, чтобы тот скорее ушел. Увесистая папка возглавила одну из пирамид. Офис продюсера был весьма скромным. Он не любил показуху и всегда повторял, что цент сберегает доллар. В чем-то шестидесятилетний мужчина скупился, но иногда и у него случались приступы щедрости. Он мог раздавать премии просто так, без повода. Некоторые крутили у виска, называя его за глаза чудаком, но никто не знал, что этот мужчина — добропорядочный отец большого семейства, в котором пять взрослых детей которыми он гордился. Некоторые жили в других странах и занимали почутные должности, рождались внуки, и это делало его невероятно счастливым. Ральфи никогда не заводил романов с актрисами, потому что очень любил свою супругу Сару. Еврейка по происхождению, она была ему предана все эти годы. Она была рядом и в горе, и в радости. Всегда поддерживала мужчину и никогда не ревновала. Элизабет случайно познакомилась с доброй Сарой и была поражена, узнав о прочных узах брака своего продюсера. Ей всегда казалось, что Ральф женат на своем шоу. О том, что у него огромная дружная семья, актриса даже не помышляла. «Как Сара?» — спросила вежливо Элизабет. Своим интересом к его второй половине она очень порадовала толстяка. Он взахлеб рассказывал о том, как уговаривала ее переехать в новый дом. «Много лет упирается. Здесь выросли наши дети, — говорит. Я злюсь. Лиззи, ну какая нормальная женщина откажется от штата слуг в доме? Моя жена. Я подозреваю, что у нее пара винтиков все же потерялись. Сама прибирает дом, привыкла, не желает и слышать о наемной рабочей силе. Он долго воспевал достоинства своей второй половины. Ему приятно было выговориться, а Элизабет чувствовала, как сжимается ее сердце. Она немного завидовала любимой и любящей Саре, которая была окружена вниманием, и получила в жизни главный приз — простое человеческое счастье. Женщина осознавала, что карьера — которую она когда-то возвела на пьедестал, — это пустота. Она не греет, не жалеет, не заботится. Сегодня ты звезда, за которой охотятся папарацци. Ты нервничаешь от того, что не живешь своей жизнью. А спустя какое-то время о тебе забывают, как о просроченном товаре. «У меня к тебе будет одна просьба», — произнес Ральф, хитро прищурившись. «Если бы можно было бы отправить мою Сару с тобой, как ты на это смотришь?» «Я не против», — честно призналась Элизабет. «Если ты хочешь побыть в одиночестве, я пойму, это просто в качестве идеи. Моя жена тебя обожает, и, думаю, вам всегда найдется о чем поболтать. И ты знаешь, она у меня очень чувствует» когда стоит начинать разговор, а когда просто нужно оставить человека в покое, а я проверну дело с переездом. Ральф радостно вскочил с кресла, радостно потирая руки. Настроение у него было великолепное. Одна из пирамид покачнулась, и документы разлетелись по всей комнате. «Мне нужна толковая секретарша!» В Нью-Йорке просто невозможно найти женщину с мозгами. На собеседование приходят пустоголовые актрисы, которые не в состоянии даже имя свое написать без ошибок. «Если хочешь, я помогу тебе разобрать документы», предложила Элизабет, но получила отказ. Мой старший сын был скаутом с весьма положительной характеристикой. Стремился всем помочь. Однажды я заметил, что двенадцатилетний мальчик возвращается домой не раньше десяти вечера. На него навесили так много забот, что, придя домой, у него не было сил даже на то, чтобы поужинать. Я называл его «маленький ишак» в кавычках. И так было до тех пор, пока он не научился говорить «нет», — произнес лукаво Ральф. И тут же громогласно произнес «Все, Элизабет, быстро домой паковать чемоданы! А послезавтра я вас отправлю с моей женой туда, где солнце, сотни километров пляжей и улыбающиеся люди. Ты вернешься как новенькая, а я подумаю, что смогу тебе предложить». Элизабет ушла довольная. «Итак...» У нее оставались сутки до отъезда. На вещи ей было плевать. Она все время думала о Ричарде, которого не терпелось повидать. Но по какой-то непонятной причине она очень боялась их встречи.